Глава 19. Вместо того, чтобы довершить исследование мозга Саута, который при всей важности этого органа под микроскопом выглядел не так уж интересно, Фитцпирс откинулся в кресле и задумался.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 Как растут почки на деревьях, нельзя было установить, в какой день они стали друзьями, и всё же понимание тонкой нитью уже связывало двух людей ещё зимой бывших чужими друг другу. Весна началась неожиданно. Давно набухшие почки распустились за одну тёплую ночь. Казалось слышно, как деревья наливаются соком. Откуда ни возьмись, явились позднеапрельские цветы, с таким видом, будто они здесь век, хотя ещё позавчера их не было и следа. В лужах барахтались птицы. Домоседы говорили, что слышали соловья, на что гуляки с презрением отвечали, что слышали его 2 недели назад. Практика у молодого доктора была менее обширной, чем у его лондонских коллег.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 Перед её лицом невольно хотелось поёжиться от неловкости за свою праздность. Вдруг издали донёсся странный звук, словно кряканье утки. Обычный в лесном краю, этот звук был новостью для Фитцперса. Продвигаясь вглубь леса, доктор вскоре догадался, откуда исходил звук. Как обычно в это время года в лесу заготавливали кору. Лезвия топоров с треском отдирали ее от липкой поверхности ствола. Корой торговал Мелбери, отец Грейс. Он мог находиться поблизости, и привлеченных этим соображением больше, чем интересом к самому зрелищу, доктор ускорил шаги. Подойдя ближе, он узнал среди работников обоих Тимоти Тенге, старшего и младшего, и Роберта Кридла, которого, по всей вероятности, не было. прислал на подмогу у Интерборн. Рядом хлопотала Марти Саут. Первым на обречённое дерево набрасывался Кридол. Маленьким топориком он ловко обрубал ветки и счищал нарост мха, покрывавшего ствол на фут 2 от земли. Операция, которую можно уподобить малому туалету приговорённого к казни. Вслед за тем, дерево обдирали на высоту человеческого роста.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 Тихое счастье приобретается лишь ценой отказа от дальних планов и устремлений. Мысли местных жителей не выходят за пределы хинтских лесов, от чего бы ему ни уподобиться им. Небольшая практика среди окружающих людей могла бы стать венцом его желаний. Тем временем Мартисаут, покончив со вздрагивавшими от её прикосновения мелкими ветками, вышла из за повреженного дуба и принялась заваривать чай а когда всё было готово созвала работников фицперс подчиняясь настроению подсел к ним он медлил уйти и только тогда понял скрытую причину своего промедления когда до слуха сидевших у костра донёсся лёгкий скрип повозки и кто-то из работников сказал сам едет оглянувшись Все увидели приближающуюся двуколку Мельбери с налипшим на колёса податливым мхом. Лисоторговец вёл лошадь по дусцы, и поминутно оглядываясь, предупреждал сидящую сзади дочь, когда и где пригнуть голову, чтобы не задеть зависающие ветки. Он задержался у того места, где только что была прервана работа, беглым взглядом откинул груду коры и направился к работникам. Встреченный громкими возгласами, он согласился выпить с ними чаю и привязал лошадь к соседнему дереву. Грейс отказалась принять участие в чаепитии. Не сходя с места, она задумчиво смотрела на лучи солнца, пробивавшиеся тонкими нитями сквозь астралист, перемежавшиеся с дубняком. Подойдя ближе к шалашу, Мелберри заметил среди сидевших доктора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 Ну да ладно, Бог с ней. Грейс и в самом деле не подозревала о соседстве Фицперса. Её мысли были далеко от того, что открывалось её взгляду. Она думала о дружбе с миссис Чармант, которую утратила едва успев обрести, о причудливом нраве этой женщины, о тех дальних краях, где она окружена сейчас совсем иными людьми, с которыми Грейс надеялась свести знакомство.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 Это могло вам угрожать, так что тревога, как нельзя более оправдана. Говоря это, он подразумевал растерянность, которую, как ему показалось, он прочитал на её лице, не зная, что виной тому был отнюдь не испуг, а его внезапное появление. Как и в прежние встречи, когда он наклонялся к ней ближе обычного, на неё нашло неожиданное желание заплакать.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 который вы спрашивал у её отца и работников, предания обых отцах и дедах, о привратностях лесной жизни, о таинственных видениях, которые можно объяснить только вмешательством сверхъестественных сил, о белых и чёрных ведьмах. Он выслушал непременную историю о двух братьях, которые сразились друг с другом и пали, после чего их души поселились в Хинтакхаусе.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 А за его синеватым пологом вздымались, как обнажённые руки, ветви простёртых на земле деревьев. Запах древесного сока смешался с запахом горящих веток, разбросанные вокруг куски коры причудливо поблёскивали липкой светлой изнанкой. Общество доктора тешило от числави Элбери, как хозяин у этого костра, Он готов был ещё долго длить удовольствие встречи, но Грейс, постоянно ловившая на себе взгляды Фитцперса, поднялась, давая понять, что время вышло, и Мелбери послушно поплёлся за ней к двуколке. Нарочно медля, доктор подсадил Грейс, рассудив, что приняв её недавно с двуколки, впредь обеспечил себе право на подобные любезности. Вы сейчас чуть не расплакались, А чего? спросил он тихо. Не знаю, ответила она и не солгала. Мелбери уселся с другой стороны, и двуколка тронулась, безшумно круша колёсами нежные узорчатые мхи, гиацинты, баранчики и образки вместе с другими редкими и заурядными растениями и с треском переламывая сучки, лежавшие поперёк дороги. Их путь домой шёл вершиной высокого холма, справа от которого простиралась обширная долина обликом и испарениями земли, отличавшаяся ото всей хиндыкской округи. Это был край сидра, отделённый от лесного края гребнем холма. Воздух в этой яблочной долине синел как сапфир. Воздуха такой синевы больше не встретишь нигде. По низу стелились сады,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 Доктор пережидал, пока прохожий его минует. Скоро из темноты проступили очертания женской фигуры. Низко наклонив голову, женщина брела по следам двуколки, как будто что-то выискивая на земле. Фитцперса осенило, что это Грейс, и через мгновение его догадка подтвердилась. Да, она действительно что-то искала, обходя поваленные деревья. билевшие в отме своей наготой. Вот она подошла к груде золы и, увидев в ней мерцавший уголёк другой, взяла прут и разворошила костёр. Ветки ярко запылали, и из темноты выступило освещённое лицо Фицперса, сидевшего точно на том же месте, где она его оставила несколько часов назад. Грейс вздрогнула и даже вскрикнула. Мысли о докторе не покидали её.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 Я объяснила, зачем она вернулась. То ли у двуколки, то ли у костра она обронила кошелёк. Сейчас мы его разыщем, сказал Фитцперс. Он подбросил в костёр охапку прошлогодних листьев, отчего пламя взметнулось ввысь, а отрезнные тени внезапно сгустились, мгновенно превратив вечер в ночь. При свете костра они долго обшаривали на четвеньках поляну,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 Неохотно вставая и стряхивая с брюк налипшие листья. Совсем пустяки. Мне жалко ни дене, как и шелька. Это подарок. В Хинтити деньги нужны не больше, чем Робинзону на необитаемом острове. Здесь почти не на что их тратить. Они уже оставили поиски, когда Фитцперс увидел, что у его ног что-то лежит. Вот он, сказал Фитцперс. Теперь ни вашему отцу, ни матери, ни подруге, ни поклоннику не придётся досадовать на вашу рассеянность. Знал бы он, где я сейчас. Поклонник? Лука вопросил Фитцберс. Не знаю, можно ли его назвать этим словом, простодушно ответила Грейс. Поклонник это что-то легкомысленное, поверхностное. А этот человек совсем не таков. Он обладатель всех основополагающих добродетелей. Может быть, только я не могла бы их перечислить. Зато имя обладаете вы, а это гораздо лучше. Шлейермахер учит, что основополагающими добродетелями являются самообладание, настойчивость, мудрость и любовь. Лучше вопереч не добродетелей мне не приходилось встречать. боюсь, что у бедного она чуть было не сказала у Интерборна, подумав о том, что у подарившего ей кошелёк Джайлса было не слишком много настойчивости, хотя вдоволь хватало трёх других добродетелей, но вовремя сдержалась и умолкла. Полупризнание Грейс перевернуло Фитцперса. Мгновенно утратив чувство превосходства, он взглянул на неё глазами истинно влюблённого.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 Да, конечно. Отозвался Фицперс, но не двинулся с места. Ей показалось неловко уйти так сразу, и они молча стояли рядом ещё некоторое время. Тишину нарушили две птицы. Не то устраиваясь на ночлег, не то свивая гнездо, они вступили в отчаянную распри, умешавшую им воспользоваться крыльями, и с размаху шлёпнулись в горячую залу костра.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 Джайлс у Интерборн. Мне не нужен